Глава десятая. Царевна резко развернулась. Перед ней стояла пожилая дама. Не старушка, не бабушка, а именно дама. У царевны даже мелькнул в голове эпитет Царственная. В элегантном бордовом платье шалью на плечах. Довершали образы высокие каблуки, бордовый ободок и глаза яркого цвета, взгляд которых будто пронзал насквозь за дамой скромно притулилась полная кругленькая старушка ужасно похожая на нянюшку царевны она и задала вопрос девочка ты заблудилась подожди ефимочка властно остановила ее дама тебя зовут варвар царевна кивнула дочка царя Тридевятого царства откуда вы знаете женщина переглянулась Неважно, отрезала дама. Ты как вошла? Через арку, а потом. Часо, часу не легче, ахнула дама. Почему ее не закрыли? Это что? Теперь к нам будут вламываться все, кому не лень, а потом встретила медузу, а потом девушку, ее зовут Ася, а потом. Ну, это уже перебор, вздохнула та, что постарше. Пойдем-ка с нами, милая, выпьем чаю и все обсудим. «Меня зовут Ефема, можно просто тетя Фима. А это?» «Инна Андреевна. Именно так и никак по-другому». Тетя Фима взяла царевну за руку. Ладонь у нее была теплая, мягкая. Запястье украшал браслет со множеством фигурок. Крошечная лира, маска, свиток, книга, кисть. И еще десяток каких-то совсем непонятных фигурок. Царевня вдруг стала очень уютно и спокойно, и она без сомнения зашла в неприметную низкую дверь, которой ее привели. Потом все трое поднялись по лестнице, Инна Андреевна открыла еще одну дверь, и девочку окутала теплом и запахом старых книг. А в маленьком кабинете стояли два стола, заваленные бумагами, полки с книгами и старинными папками на завязочках и несколько стульев. На стене играли солнечные зайчики. На открытых витринах красовались тысячи, без преувеличения, самых разных предметов от изящного японского веера, расписанного алыми цветами, до штуковины с надписью «Автопром». Перед царевной, как по волшебству, возникла чашка горячего чая и тарелка с пирожными. «Ну, успокаивайся», — сказала тетя Фима, присаживаясь напротив. Про медузу можешь забыть. Она теперь у нас главный архитектор реставрационных проектов. Никого в камень не обращает. Пользуется уважением. Очень тонко чувствует форму, — подхватила Инна Андреевна. Особенно в мраморе. Так что не бойся ее. Она людей не трогает и превращает только глыбы в искусство. А этот мир, он другой, — мягко добавила Фима. Не страшный, а просто непривычный. Привыкать, в общем-то, не обязательно, с сарказмом заметила царственная дама. На столе, прямо под грудой бумаг, что-то требовательно зазвонило. Не успела царевна испугаться, как Инна Андреевна внимательно посмотрела в ту сторону и повелительно бросила ⁇ Цец, звонок утих. А вот отправить ее обратно, как раз обязательно, как ни в чем не бывало, продолжила разговор дама. Расскажи-ка нам, девочка, как ты сюда попала? Я видела, что тебя встречу, а вот подробности, увы. Видели? В каком смысле? Вы что гадали? Когда-то давно я была Пифией, пояснила Инна Андреевна, зяб какую-то из шаль. Одно из многих. Мы служили мостом между волей богов и разумом людей. Мы толковали знамения, давали советы. Это была важная, но очень тяжелая работа. А сейчас... Она сделала широкий жест, указывая на стены музея за окном. «Сейчас я вышла на пенсию». «Нет», — отрезала пифия еще до того, как царевна открыла рот. «Гадать не буду. Прорицать тоже не проси. Не для того я выходила на пенсию, чтобы ко мне приставали всякие мальчики, девочки и волки с просьбами погадать на будущее. Слава всем богам, что сейчас на моем месте действует другая пифия, помоложе». «Повеселее. А я отдыхаю. Пей чай, остывает». Царевна послушно глотнула из чашки. Чай был просто идеальный. Горячий, терпкий, с привкусом мяты. «Нравится?» — спросила Фима. Девочка кивнула. «А вот что значит опыт?» Дамы переглянулись. Инна Андреевна хмыкнула. «Ну, тебе не привыкать успокаивать капризных девчонок». Афима пояснила, я кормилица Мус, Ефема. Я растила и воспитывала всех этих девочек. Калиопу, Терпсихору, Эфтерпу. Она с нежностью перебрала фигурки на браслете. Они, знаешь ли, очень хрупкие и обидчивые. Совсем как их подопечные поэты, художники, музыканты. Талант — штука спонтанная. Его нельзя заставить работать по расписанию. Его можно только лелеять, кормить сладкими яблоками и рассказывать ему на ночь сказки. Вот этим я и занималась. Пей чай и пирожные кушай. А потом расскажешь со всеми подробностями, как ты сюда попал. И будем думать, как тебе помочь. Будем очень-очень хорошо думать.